12. «Ну что, как житьё-бытьё, Альберт?» — поздоровался Артём. «Привет», — неуклюже протянул ему ладонь полуголый незваный гость. «Всё нормально». Мужчины пожали руки, и Гринёв сел за стол. «Я гляжу новые родственнички, тебя уже догола раздели». «Да я... до да это...» — замялся Альберт. Варе не удалось присутствовать на продолжении этого весьма занятного разговора, Ведь где-то в квартире зазвонил телефон. Звуки раздавались из спальни, где она оставила свой мобильник. Ей пришлось идти туда, лезть за аппаратом в сумку и долго копаться, чтобы его достать. Наконец девушка ответила. «Комарова?» «Николаевна, едем на вызов, найдены новые фрагменты тел», напряжённо сообщил Олег. «Координаты сейчас сброшу сообщением». «Поняла, сейчас буду». Варвара скинула вызов, убрала телефон и посмотрела в зеркало. Из-за храпа Альбертика этой ночью она спала плохо, и её лицо теперь выглядело не самым лучшим образом. Нацепив свои любимые очки авиаторы, девушка кивнула своему отражению, затем потрепала за загривок кота, закинула на плечо сумку и направилась в коридор. — Посуду не бить, со стола за собой убрать! — крикнула она мужчинам. — А у меня срочный выезд, прошу простить. — Варь, ты куда? — опешил Артём. «Варь — Варь! — жалобно пискнул Альберт. — Мне нужно ехать ответила она. Гринёв встал со стула и прошёл в коридор. «Я тебя отвезу». «Ты на машине со сломанной рукой приехал», — удивилась Варя, надевая туфли. «Да, у меня нормально получается», — кивнул он. «Мне нужно срочно ехать, а Альбертику ещё одеваться». Она поцеловала Артёма в щёку. «Ты выпроводи его и закройся, хорошо?» «Спасибо». И ушла. Мужчине осталось лишь с недоумением чесать затылок. Место обнаружения останков находилось ниже по течению реки. Та же самая речушка, тот же берег. Варя оставила машину у дороги и стала продираться сквозь заросли кустарника. Завидев тропку, девушка с удовольствием шагнула на неё, от травы и веток у неё уже чесались ноги. Оказавшись на тропинке, она огляделась. Интересное место. Метрах в ста отсюда, за деревьями, располагалась жилая зона. Чем дальше вдоль линии моря, тем хуже были условия проживания в этом районе. Тот самый прибрежный, куда в последнее время боялись сунуться даже правоохранители. Тот самый район, который мэр планировал снести, чтобы выстроить на его месте туристический оазис с отелями и домами отдыха для богатеев. Возможно, преступление свершилось именно там, и уже оттуда останки кто-то потихоньку стащил к реке. Варю передернуло. Где-то совсем близко раздались голоса. Пройдя еще метров двадцать, Комарова вышла к реке. Оперативная бригада и криминалисты расположились ниже по линии берега, оттуда же шла вглубь пролеска довольно широкая дорога. «Опять я не там вышла и перла, как дура, через кусты!» — выругалась под нос Варя и направилась к ним. «Доброе утро!» — поприветствовал ее Руслан. «Доброе!» — Варвара поправила очки и склонилась над находками. «Ну, что тут у нас?» Анатолий Павлович указал рукой на аккуратно разложенные на настиле кости разной длины и степени очищенности от мягких тканей. «Много всего, Варвара Николаевна, много!» Он осторожно приподнял две кости. «Затрудняюсь сказать, сколько тут тел. Два, три, четыре. Точно будет понятно после подробного изучения материала». Один из сотрудников что-то крикнул, и все потянулись к берегу. «Кто обнаружил?» «Какой-то дед», — сказал Руслан. «Гулял утром с собакой, та начала рыть у берега». «Ясно. Уже поговорили с ним? Олег как раз этим занят». «Значит, у нас новый потрошитель», — прошептала Варя, приседая на корточки Прямо перед ней лежал детский череп, проломленный со стороны затылочной части. «Представляю, какой сейчас поднимется шум». «Ещё!» — донеслись до неё обрывки голосов. Девушку слегка замутило, и она приложила тыльную сторону своей ладони к носу, Не стоило так близко приближаться к останкам, их вид и запах наводили ужас даже на бывалых работников. Трупы, кости, внутренности — это всегда страшно, а если они детские, то это просто ужас, аж кровь стынет в жилах. Варя поднялась и, пошатываясь, отошла в сторону, только что подошедший Олег вовремя подхватил её под локоть, она не уверена была, что устоит на ногах. «Зря я позавтракала», — хрипло сказала девушка. Один из сотрудников как раз пронёс мимо неё новую партию обнаруженных костей. «Присаживайтесь!» Уже через час говорил им в своём кабинете пароховников. На внеочередной общий сбор сбежались чуть ли не все сотрудники отдела. Варя села на стул, рядом с ней оказался Лунёв. «Хорошо, что ты здесь», — прошептала она ему на ухо. «Мне нужно поговорить с тобой по поводу дела Майского». «А что с делом Майского?» Я работаю, там вроде всё идёт как надо. Мне тут ещё подкинули дельца о пропавших школьницах, так что сама понимаешь, только им одним заниматься не получается. «Работай, работай. Всё равно, пока его не посадишь, я с тебя не слезу», — пригрозила Варя. Отвернулась и только тут поняла, насколько двусмысленно прозвучали её слова. «Ой!» Тихо хихикнула она и покраснела. Бросила полный неловкости взгляд на коллегу. Я имела в виду, что... «Нет, всё, не отмазывайся», — Не глядя на неё, сказал Лунёв и толкнул Варю плечом. «Можешь не слезать, разрешаю». Порох строго зыркнул на обоих и продолжил. «Как вы понимаете, такого шила в мешке нам не утаить. К вечеру весь город будет стоять на ушах, события чрезвычайные, и от нас будут требовать немедленного результата. Пресса тоже не останется в стороне, рады будут обглодать наши косточки». Прокашлялся он и мотнул головой. «В общем, я решил следующее. Всех свободных людей мы задействуем в поисках этого маньяка, а также серьезно расширим следственную группу. Пока нам не прислали помощников с района, делом будут совместно заниматься майор лунёв и капитан Комарова. Егор Максимович, — обратился он к Луневу, — вы лично возглавите группу. Так точно, — отозвался тот. И так как последние находки подтверждают самые страшные опасения о том, что жертв значительно больше, и те были разных возрастов, то мной было принято решение объединить это дело и дело о пропавших пятнадцатилетних школьницах в одно производство. Нет, Варя вовсе не расстроилась. У нее не первый раз уводили дело из-под носа. Егор был более опытным следователем, к тому же выше нее стоял по званию. Назначить его старшим в расследовании было решением справедливым, К тому же работать по этому делу они должны теперь будут вместе. А с Егором Варе было проще всего найти общий язык. Просто Комарова растерялась, как это работать в такой большой команде, да у всех на виду, ведь к ним будет приковано еще больше внимания, чем до этого. «Идем, Комар», — подтолкнул ее Егор в сторону своего кабинета, «попьем чаю». Совещание закончилось, все разбежались по своим рабочим местам, и в коридоре остались только они вдвоем. «Теперь ты старший». — понура опустила голову девушка. — Я вынуждена подчиниться. Она шла, с трудом передвигая ноги от свалившейся на нее неопределенности и тревоги по поводу текущего дела. — Да ну тебе! Мужчина переложил стопку документов в подмышку и обнял ее за плечи свободной рукой. — Пошли посидим, поговорим, все обдумаем. — Ты уже хорошо все сказал там, на летучке. Я обрисовал в общих чертах, теперь хочу послушать тебя. Веди меня в курс дела, имей в виду, я не слезу, пока ты этого не сделаешь. Варя улыбнулась. «Кхм-кхм!» <как> вдруг кашлянул кто-то. Комарова с Лунёвым повернулись на звук. Это был Грин, он стоял у окна. Им пришлось остановиться, Егор нехотя опустил руку. «Артём!» — его появление в отделе вызвало у Варя недоумение. «А что ты здесь делаешь?» Мужчина подошёл к ним, ехидно улыбнулся Лунёву, а затем посмотрел на неё и весело произнёс. «Подумал, вдруг ты без меня не справишься?» И пришёл. Он снова взглянул на Егора. «Ну что? Говорят, у нас новое дело, да, ребят? Не терпится приступить».